«Кто был его связной в прежние годы?» — спросил полковник Савельников, покачал головой. «Либо все уехали, либо умерли». «Кто вел дело Зардани в прошлом году, когда он из Санкт-Петербурга перевез у нас под носом огромной партии наркотиков?» — спросил Максим. «Мы тогда не успели, товарищ полковник», — виновата сказал Матюшевский. Он говорил, мягко выговаривая согласно. Дело вели местные органы ФСБ и милиции. «Неужели все связи отрезаны?» — спросил Максимов. «Так не бывает. У него в Москве должны были оставаться свои люди, свои связи, которым он хотя бы отчасти доверяет». «Зарданин не доверяет никому», — ответил Матюшевский. «Это змея, а не человек». «В его личном деле есть одна фамилия». — напомнил Чумбуридзе. — Роман Кудрявцева. Раньше в Москве он был известный фарцовщик, а сейчас довольно состоятельный человек, имеет свой клуб, ресторан. Он и раньше сотрудничал с Зарданей. Но мы не знаем точно, помогает ли он в Зардане сейчас. — Нужно послать рекомендацию местным властям в Туркмению, Казахстану, узбекистан Киргизию, — предложил Максимов. — Предупредите их о подобном грузе, и, конечно, в Таджикистан. Он посмотрел на Шадыева. Тот, поняв его взгляд, кивнул головой. «Душан бы опять обострилась обстановка», — сказал Шадыев. «Но если нужно, я сам туда вылечу. Через горы они такой груз тащить не будут. Значит, основные дороги известны. Если, конечно, груз действительно пойдет через Таджикистан», — полковник задумал. «Меня беспокоит другое», — признался он. «Караван может перейти южную границу СНГ, и совсем не обязательно, чтобы дальше груз везли на автомобилях». Они могут довести его до первого российского города и затем спокойно перегрузить на самолет до Бреста. Между Россией и Белоруссией нет таможенных постов, и их тем более нет внутри России. Значит, главная задача каравана — войти в Россию а дальше мы уже их не сможем остановить. Стало бы, нужно действовать уже непосредственно в Средней Азии, откуда пойдет караван. Алимов не успел выяснить точного места, но у нас еще в запасе почти две недели. Мы обязаны успеть, хотя бы чувство долга по отношению к погибшему товарищу. Садельников вздохнул. «Там сумасшедшие места». В некоторых южных районах в полный беспредел, массовая коррупция. Вы же все сами знаете. Знаю, кивнул полковник. Раньше говорили «дикий запад», а у нас сейчас сумасшедший восток. Но все равно нужно действовать там. Пускать караван до российских границ нельзя. Мы их здесь просто не успеем перехватить. А Шимбаева и Шадыева... Прошу связаться с представителями Национальных служб безопасности и МВД Средней Азии. Матюшевского прошу лично заняться отработкой версии Кудрянцев. Все свободны. Чумборидзе и Керимова прошу оставаться. Когда все вышли, он посмотрел на оставшихся офицеров. «Нам нужно придумать крючок для Зардани», — сказал он. Этот крючок должны придумать именно вы, ребята. Чумборидзе, нам нужно будет продумать легенду. Мы закинем крючок и попытаемся поймать на него крупную рыбу. А уже потом с помощью этой рыбы поймаем и такую акулу, как Зажданин. «Сделаем!» — улыбнулся в густые усы майор. «Я вас понял». «Тогда начинаем?» — кивнул Максимов. У нас почти не осталось времени. Глава третья. В ресторане отеля «Метрополь» по вечерам бывало особенно шумно. Сюда в центре города по ночам устремлялись десятки людей, сумевших сделать огромные деньги за то небольшое время в начале девяностых,